Глава девятая. <звы> Пыхтела я, пытаясь вытащить сковородку из стопки посуды. На кухне Зура все было очень добротно и просто. Из четырех сковородок он пользовался большими, а мне нужна была маленькая, и она нашлась в самом низу. Тяжеленная, словно чугунная, но металл другой. Такой же здесь была вся утварь, а пища готовилась на открытом огне или в печи. К этому тоже стоило привыкнуть. Пожарить себе яичницу оказалось не так-то и просто. «Эль, я же просил». Меня оттеснили от вожделенной сковородки. «Зачем тебе таг?» Подозрительно покосился на меня Зур. «Тагом». Здесь называли и то, на чем варят, и то, на чем жарят. «Я должна научиться готовить», — пояснила свою позицию. «Так». Орк подвел меня к столу и усадил за него. Сам сел напротив. Ты не готовишь. Почему? Поджала я губы. Ненавижу быть не самостоятельной. Подобное может выйти боком, особенно в этом мире. Во-первых, посуда тебе не подходит, слишком большая, слишком тяжелая. Во-вторых, видел я твои взгляды на печи горнила. Ты не умеешь ими пользоваться. Спалить дом очень просто. В-третьих, женщины не готовят. Это тяжелая работа. Ага. Я бы могла многое рассказать ему о домашних делах, кулинарии и женском предназначении. Но тогда пришлось бы поведать, что я попаданка с земли, а здесь меня и так считают странной. Тогда как я буду есть?» Решила задать логичный вопрос. «Ты не можешь мне вечно готовить?» «Да». Кивнул Орк, и я встрепенулась. Намечался конструктивный диалог. Когда вернутся ребята с доставки щеров, Мы будем делать это по очереди». «Да. С одной стороны, данный ответ меня не устраивал. С другой. А что я могу предложить? В первых двух своих аргументах он полностью прав. В таких условиях готовить сложно». «Не расстраивайся. Неужели ты сама готовила у людей? Я покупала еду. Говорю же, я хорошо там зарабатывала». «Была лекарем». «Здесь я не могу так же хорошо платить. Ты ухаживаешь за щерами, следишь за ними на выпасе. Они стали намного более спокойными». «Этого мало? Что же это вообще за работа? Я же ничего не делаю». «Эль, ты знаешь, как трудно найти работника на твое место. Да еще и следить, чтобы его не погрызли. Я уже и забыл, когда занимался своими делами, не отвлекаясь на подобное». Ребята обычно заготавливают корм для щеров и делают еду. Тяжелая работа по участку, ремонт. Поэтому ты меня очень выручила, сама того не ожидая. Но готовить будут мужчины». «Хорошо», – вздохнула я. Слова о полезности заставили меня примириться с ситуацией. «Да и какой выбор?» «В оплату твоей работы будут входить питание, проживание, и сверх этого добавлю девять десятин». Примерно прикинув на людские деньги, я поняла, что уборщик в морге получал гораздо больше. Зато тут условия лучше. «А можно мне и здесь покупать еду в городе?» Вскинула я глаза на орка. «Неплохая идея». «Да, но это будет позор для меня и ребят». Спокойно ответил тот и глаза отвел. «Я так плохо готовлю». «Отлично!» — похвалила я. Но я не знаю, как это делают остальные твои работники. Вроде выкрутилось. В информации из библиотеки не было написано о таких тонкостях. Словно по минному полю ходишь. Тебе тоже понравится. Вроде бы расслабился орк. Но почему все так сложно? Уточнила я. Несмотря на то, что ты использовала старые обычаи и попросила работу, в глазах окружающих ты все равно моя женщина. «Не поняла», — опешила я. «Не пара, а именно женщина. Часть семьи уточнила на всякий случай. Здесь может быть всякое. Скорее, невеста». Видно, что для Зура этот разговор был некомфортный, но я отступать не собиралась. Тут мой общественный статус определяется. Ну как же так? У нас нет свободных женщин». а тебя сюда привез я. Добыча — это выбор мужчины. Ты по своей воле пришла в мой дом, пусть и работать. Выбор женщины. Здесь не может быть иначе. Проклятое примитивное общество. А если я вдруг захочу уйти от тебя и устроиться в другое место, тогда что? Окружающие посчитают, что ты свободна, и те, кому ты понравишься, то есть почти всем свободным мужчинам, они будут стараться привлечь твое внимание. Могут быть и поединки. Если ты не хочешь, я не буду принуждать. Нет-нет. Меня все устраивает. Воскликнула я, пришибленная такими новостями. Их надо будет еще переварить. Я отсюда не ногой. Ты не должна бояться, тебе вреда никто не причинит. Встревоженно покосился на меня хозяин дома. «Да я не сомневаюсь, все же ценный ресурс», — пробормотала, рассматривая руки. «Как же сложно привыкнуть! У людей все иначе!» Кивнул Зур и поставил передо мной тарелку с едой. «На земле все иначе. Как же я по ней скучаю!» «Поешь. Это всегда улучшает настроение», — посоветовал Лорк, присаживаясь за стол. в чем чём-то он прав». Я откусила кусочек вареного мяса, попробовала салаты и прикрыла глаза от удовольствия. Вкусно. Сфокусировав взгляд на сидящем напротив мужчине, я подумала: может, невеста? Это не так уж и плохо. Скоро будет ясно. Р -р -р, Смотря как щеры пасутся на солнышке и лениво порыкивают друг на друга, я сидела в тенечке и тосковала. Работа, за которую мне платят деньги, и не работа вовсе. Хуже, чем у людей. Там я хотя бы мыла морк и больницу, здесь я сижу и смотрю за животными. Я даже не пастух. Но какую еще работу способна выполнять хрупкая невысокая эльфийка у здоровенных орков? Далеко не все инструменты Зура я могу поднять. Подобная несамостоятельность мучила. Женщине из земли, где технологии позволяли жить независимо, новую действительность сложно принять. Чтобы съесть рыбу, раньше мне всего лишь требовалось сходить в магазин и купить ее, возможно, даже уже разделанную и порезанную. Не было необходимости идти к речке и вылавливать ее копьем или специальным приспособлением, которое близко не похоже на удочку. Впрочем, с ней я бы тоже была плохим рыбаком. Про то, чтобы потом ее здесь приготовить, даже говорить ничего не буду. А однажды я видела, как Зур обдирал тушу зверя, которую, я полагаю, мы потом съели. В общем, с мыслью, что я ничего не могу, нужно было еще смириться. Но все же мне нравилось место, где я живу. Оно, конечно, не заменит дом, куда я попасть уже не могу, но с другой стороны... «Здесь мне не нужно притворяться мужчиной, и я могу создать семью. Раньше приходилось спать в кладовке, как одному юному волшебнику, а сейчас у меня своя комната». Дом Зура был добротный, каменный, просторный. Он делился на личную часть, там жил хозяин дома, могли гостить его родственники, и квартировала я. То ли на правах псевдоневесты, то ли потому, что я женщина, и за мной нужен глаз да глаз, непонятно. С другой стороны жили работники Зура, сейчас временно отсутствующие. А посередине было общее пространство – кухня, столовая. Здесь же проводились собрания и принимались гости, просто и со вкусом. Все помещения большие, просторные, что неудивительно, если учитывать габариты орков. Просторным был и двор, где стояли загоны для щеров, технические помещения для инвентаря и склады. Организация на высшем уровне, все на своем месте. Зур хороший хозяин к работе относился ответственно. Дальше за городом шли пастбища для животных и река. Из города щеров выпускали через отдельный выход, и их весь день охраняла я, или они меня, сложно сказать. Но скучно было, хоть на стенку лезь. Может попозже зайти к вождю, поговорим за жизнь. Плетясь вечером с животинками к дому, я лишь изредка порыкивала на них, чтобы они не примеривались к прохожим и не норовили тех покусать. На меня фыркали, но слушались. Или направиться в библиотеку и взять почитать местные мифы. Они со странностями, местами логика мне непонятна, но хоть что-то. Двор встретил тишиной, и, вздохнув, я отправилась запихивать животных по их загонам. «Сообщить Зуру, что я их привела, и можно отправиться в купальню помыться». «Летом жара в этом мире страшная. Будь моя воля, я бы сидела в воде и не высовывалась. Но, увы». «Да она красавица! Ему повезло!» Неожиданно раздалось у меня за спиной. Повернувшись, я увидела незнакомого темноволосого орка, старше Зура и немного ниже его ростом. Он рассматривал меня и улыбался». Остальные четыре моськи были мне знакомы еще по набегу на человеческие земли, когда меня украли. Танк так не считает. Заметил Орк с рыжими вьющимися волосами. Кажется, его звали Их. Странное имя. Переживают за нашего Зура. Думаете, она его бросит? Покосился незнакомец на парней. Кто же ее знает? Говорят, у людей она была лекарем, но не очень верится. С сомнением посмотрел на меня Сил. У этого темноволосого орка в ушах был ряд колечек. Это традиция? У других я такого не встречала. Надо бы узнать. Хорошо приборахлился. Полезное в хозяйстве. Рассмеялся тырк. Этот выделялся из всей компании светлой шевелюрой. Не такой, как у Зура. Темнее и желтее. Скорее цвета спелой пшеницы. Какие же они все разные. Если зла не держат, то мы будем ей рады. Невозмутимо заметил Отор. Часто мрачный или задумчивый, он обладал самыми темными, почти черными волосами и смуглой кожей. «Видимо, это с ними мне придется делить кров и рабочие обязанности». «Я Нор», — представился незнакомец. «Пара сестры Зура. Дрессирую щеров». «Будем знакомы». Кивнула я и отправилась в дом. Краем глаза увидела, что орки переглянулись. Скорее всего, другой реакции от меня ожидали провокаторы. А хозяин дома готовил ужин. Эль, там ребята приехали, познакомилась? Ага. Кивнула я, беря со стола лепешку и наблюдая, как его работники входят следом на кухню. Не кусочничай! Шикнул на меня Зур. Скоро сядем есть. Я пока помоюсь. Жара ужасная. Кстати, ты знаешь, что синенькая самка-щера. носит детеныша. Сообщила эту информацию и сбежала, оставив после себя растерянную тишину. Вечер — это мое любимое время суток. Можно помыться, вкусно поесть и почитать свиток. Или погулять. На этом все развлечения заканчивались. Но не сегодня. Когда я зашла в кухню, там меня встречали шесть заинтересованных мужских мосик и Зара. А вот и наша красавица. улыбнулась Арчанка. «Рада, что ты выбрала моего брата. Не пожалеешь!» Зур бросил на сестру обреченный взгляд. Видимо, он ей все объяснил, но итог получился такой. Я переубеждать не стала. Смысл? Здесь женщина не может гулять сама по себе. Не мне менять это общество. «Как ты узнала, что Щера беременна?» спросил Нор. С тяжелым вздохом я уселась за стол. «Уже говорила!» «Я лекарь. Могу видеть состояние организма, если настроюсь. Могу вылечить. Что-то магии, что-то хирургически. Или там травами. В них тоже разбираюсь. И лажу с животными». Хирургически? переспросил их. Поморщившись от произношения, я махнула рукой. «Нужно показывать, не объяснить». «А роды сможешь принять?» Посмотрела на меня Зара, а я на ее живот. То, что Арчанка беременна, можно уже заметить. В первые наши встречи она надела широкую рубаху, а мне тогда было не до разглядываний. Сейчас положение женщины стало еще очевиднее. «Могу», — самоуверенно заявила я, хотя еще ни разу не принимала, даже на земле. Здесь роды проходили так же, как нам рассказывали в мединституте. И я думала об этом аспекте врачевания. «Скорее всего, знание земли плюс дар эльфийки, только это может помочь. В любом случае, кроме меня, у нее тут вариантов нет. Поможешь мне?» Покосившись на нее, я попробовала подобрать слова. «Ты сестра Зура и помогала мне первое время здесь. Значит, и я помогу. Но вообще мои услуги стоят дорого». Несмотря на то, что все считают меня невестой Зуром мы с ним не муж и жена, «Да и остальные пусть слушают. Может, удастся здесь работать по профессии». Надежда не оставляла меня. Танга хватит удар!» Усмехнулся Тырк, и все заулыбались. Вечер обещал быть интереснее, в хорошей компании, за разговорами и вкусной едой. Что еще нужно? «Мне нужно тело!» а без этого никак?» Поморщился Зур. «Нет?» «Если вы хотите переквалифицировать меня в ветеринара, что я считаю недопустимым, то для того, чтобы это сделать, нужно изучить организмы животных в живом и мертвом виде». Ветере, в мертвом? «Да, иначе откуда мне знать, как щеры устроены? Без этого лечить невозможно». «Но ты же увидела, что самка носит потомство». Я увидела ауру еще одного живого существа. Весь день с ними в поле, заняться нечем, вот я и тренировалась. Случайно получилось. «Как же ты будешь лечить орков? Тоже нужен труп?» Усмехнулся Зур. «Говорить или нет?» «Может, получиться неудобная ситуация, но и врать нехорошо». «Ну, у людей, там были набеги, и так получилось». «Не мучайся», — я понял, — нахмурился орк. Мы сидели во дворе на лавочке и смотрели на закат. Ребята, покормив и почистив животинок, пошли отдыхать. Им завтра рано утром ехать покупать корм. А мы решили поговорить о насущном. Меня хотят сделать ветеринаром. Безобразие. «Ты знаешь, лучше не говори этого другим». Покосился на меня Зура, я закивала. «Не вопрос, буду молчать». Если согласишься, то я буду рад, если ты просто будешь присматривать за животными и их самочувствием. Танк не верит, но я думаю, ты и правда лекарь. Могу дать надбавку к зарплате. Деньги здесь тоже особо негде тратить, но не отказываться же. Идет. Кстати, а что в городе за суета? Скоро будет съезд племен. В этот раз решили устроить его здесь. На тебя приедут посмотреть. Весть о том, что я украла эльфийку, разлетелась довольно быстро. А без этого никак? Я бы обошлась без повышенного внимания к своей персоне. Может, мне куда-нибудь уехать? Или я могу сидеть дома? Спросила с надеждой. Танк не разрешит. Теперь ты часть племени, а мы все должны встречать гостей. Потом на празднество можешь не ходить. Порадовал орк. А что планируется? Насторожилась я. Ярмарка, состязание лучших бойцов, танцы. Да угадаю. Без тебя мне выходить не рекомендуется. Но пока ты считаешься только невестой, могут украсть. На пару, связанную обрядом, не покусятся, а пока. Это общество! вырвалось у меня словно ругательство. У людей подобное не принято, тебе тяжело, но постарайся привыкнуть. «В моей деревне девушку продавали замуж, не давая ей никакого выбора. У вас еще ничего. Я должна радоваться». «Но ты не рада», — проницательно заметил Зур. «Я привыкну», — вымучила улыбку я. «Если пожелаешь, схожу с тобой везде, куда захочешь попасть. Но...» «Это лишь утвердит всех в мысли, что я выбрала тебя как своего будущего спутника». Добавила я, так как уже просекла местную логику. Да. Что ж, пусть будет так. Зур повернулся ко мне, будто бы решил что-то сказать, но замешкавшись, все же промолчал. Опустил глаза и нахмурился. А я? Буду ли я против, если мне действительно предстоит выйти замуж за Зура? Ответ я знала уже сейчас, так чего рефлексировать. Буду плыть по течению и посмотрю, куда судьба меня приведет. «Кстати, забыл сказать. Завтра нужно будет сходить к тангу». Неожиданно сообщил Орк. «Зачем?» – напряглась я. «На меня претендует одна из девушек, которых ребята привезли из последнего набега. Я отказал, но она требует встречи с тобой». «Драться будем?» «Хорошо. Сходим». А ты, оказывается, очень популярный мужчина.